Глава 9. Идентичные проблемы. Я все еще не уверен, что понял вас правильно. Начал было я, но Майя замахала руками. Я вас понимаю, я тоже сначала считала, что это просто розыгрыш какой-то. Но не стали бы ради шутки меня доставать из капсулы, не стали бы поднимать всю мою команду. Стоп. Так вы там не были? Поразился я. Нет, не были. Пока проснулась я, пока подняла команду и пока все приходили в чувство, начались наши проблемы. То есть, как я поняла, разбудили не только меня и мою команду, но и еще сотню человек. Думаю, наши офицеры собрались надолго задержаться у астероида, хотели его изучить. А кроме того, нашли рядом и астероиды, содержащие полезные ресурсы. Думаю, как только мы справились бы на раскопках, нас бы перебросили на добычу к остальным. План был такой, но но но тут как раз и началась пальба. Мы сначала ничего не поняли сидели здесь и ждали прояснения ситуации. Позже не выдержали и решили отправиться на разведку. У Васи столкнулись с группой вооруженных людей, и они тут же начали палить по нам, убили двоих моих людей. Нам пришлось вернуться. Дальше появились трое из бэшника, включая Эйдена. С ними был и Дэвид. Мы впустили их, но вместе с ними в спицу пролезли твари. Мы их перебили, но потеряли одного из коллег Эйдана. Чуть позже выяснилось, что второй заражен. Затем выбросили тела вось. Странно, никого там не видел. Впрочем, трупы могли утащить твари. Зачем? Они их используют как Я пытался подобрать подходящее слово. материал для своих гнёзд. Тут же скривилась Ингрид. Стоп, спохватился я. А где же заражённое, о котором вы говорили? Мы закрыли его в персональном жилом модуле, и вы его там нашли? то, что от него осталось, хмыкнул я. И оно чуть меня не убило. Мы пытались вас предупредить, но увы...» Ладно, ладно, я помню. Поставьте себя на мое место. Мне постоянно ставили палки в колеса, мешали, закрывали перед носом дверь или заманили к тому психу. За это извиняюсь, покаялась моя. Я послушала Дона». Он был уверен, что вы один из тех, что по льбу устроили. Кстати, они тоже психи, но те вроде оружием не пользуются. "О нет", хмыкнул я. "К сожалению, это не психи. Мы их называем техниками. Скажем так, это заговорщики. И какая цель их заговора?" Спросила Марлин такая же, как и у нас, но только вернувшись домой, они хотят то ли сбросить правительство, то ли начать их шантажировать. Короче, очередные сотрясатели мирового порядка. Не знаю, смогут ли они чего-то добиться, но с нами у них почти все получилось. Мы еле выжили. М-да. Прекрасно. Монстры психи, теперь еще и эти куда бедные, и с ними мы научились справляться, усмехнулся я. Так что же получается? Вы все это время просидели здесь в спице, не пытаясь прорваться? Нет, конечно, пытались еще как, да, только воси твари столько, что мы не смогли и сотню метров пройти. Пришлось возвращаться. А куда летит волна 3? Она летит, удивилась Майя летит, кивнул я. Насколько знаю, прямиком на местное светило. Но почему? Зачем? Это я надеялся узнать у вас. Присутствующие принялись переглядываться, один только Эйден выглядел спокойно. Эйден, вы не хотите ничего рассказать? спросил я его. Нет, отрезал он. А мне кажется, что хотите, заявил я. Вам что-то известно? Так давайте, поделитесь с остальными. Остальные уставились на него так, будто он вот-вот превратится в одного из тех монстров, что заполонили корабль. Задействовали протокол чистилище, наконец изволил произнести он. Это нам ни о чем не сказала, нахмурилась Майя. Что еще за протокол? Если возникает существенная биологическая опасность станцию нужно уничтожить. Видимо, старшие офицеры приняли решение сжечь станцию. Не проще было перегрузить реактор или еще чего-нибудь менее пафосное придумать, поинтересовался я. Без понятия, пожал плечами Эйден. Видимо, у них оставалась только такая возможность. Ладно. Что ещё подразумевает это ваше чистилище? Это экстренная ситуация с высоким уровнем опасности. Все спицы, отсеки и модули закрываются. Фактически каждая спица является отдельным сектором. А связь? Почему она не работает? Видим, офицеры отключили. И что нам теперь делать? Сидеть и ждать, пока сгорим заживо? Спросила Ингрид и поежилась. "Успокойся, детка", рассмеялся Питер Мичил, пилот. "Прежде чем это произойдет, мы все умрем от голода и жажды, или, что более вероятно, задохнемся без кислорода". «Еще лучше", буркнула Ингрид. "Ну, моя уставилась на меня. А теперь, как мне кажется, ваш черед». Мой черед что? Не понял я. Как вы здесь оказались? Как выжили? Что вообще со второй волной приключилось? Вы ведь тоже с монстрами столкнулись, но как-то смогли с ними справиться? Как? Пришлось вкратце пересказать всю свою историю. Конечно, многие моменты я упустил, но рассказал и о чистке модулей, и о сражениях с техниками и о том, как мы смогли обезопаситься и от первых, и от вторых, выжигая брошенные модули из станции, проверяя всех новых людей, разработав турели, которые расположили на своей станции. Когда я закончил, все окружающие молчали, явно обдумывая и анализируя все мною сказанное. Значит, наконец подал голос Дэвид. Если эта тварь укусит, это конец. Смерть. Не знаю, пожал я плечами. Обычный укус вроде еще не приговор. Но если заразит, то это все. лечения нет. Эти мерзкие личинки ведь могут быть где угодно, дрожачим голосом заявила Ингрид. Они могут до нас добраться через вентиляцию и Успокойся, одернула ее Майя. В каждой спице автономной системы жизнеобеспечения, и чтобы подключить их в общую сосию и другими спицами сеть, еще нужно потрудиться. А если та тварь в жилом модуле, начала была Ингрид, но теперь я перебил ее. Вряд ли. Она вылупилась при мне перед тем, сидела в теле этого бедолаги. Да и не видел я там ничего похожего на гнездо. «Что же мы будем делать, спросила Ингрид. Думать, усмехнулся я. Искать варианты решения и продумывать их. Варианты? Вы думаете, найдете несколько? Уже обдумала и несколько. Поделитесь. Легко. Первый проникнуть на мостик корабля. Второй свалить отсюда на спасботе, как это сделал Паскаль. Третий подать сигнал второй волне. Первый и второй отпадают», — пробасил Сергеич, все это время молчавший. Почему? Ну, на мостик нам не дадут пройти твари. Второй снова снова-таки, нам не дадут пройти твари. И третий: дайте угадаю. Нам не дадут пройти твари. Именно. А ведь еще могут быть психи эти, как вы их назвали, техники. О, они самые. Значит, надо искать обходные пути, заявил я. Обходные пути? Это как нужно добраться до мостика или спасботов без оси, даже не заходя в нее. Но как? Вот над этим нам и нужно подумать. Мозговой штурм устроили минут через 30, сразу после того, как меня допустили к терминалу. Я вошел в сеть, ввёл свой идентификатор и получил полный доступ к системе. Хотя нет, я не был полноценным и всевластным администратором в этой сети. Часть данных была от меня закрыта, как и часть функционала. К примеру, управление кораблем удаленно для меня было заблокировано, и запрет установили два офицера. Соответственно, чтобы обойти такой запрет, мне нужно три. То есть я и еще двое. Что ж, я и не думал, что будет легко. Значит, будем искать другие варианты. Для начала нужно как-то попасть на мостик в случае если я хочу взять управление волной 3 на себя или я скачал кучу чертежей и схем станции над которой теперь корпели все члены команды май. однако пока никто так ничего и не придумал затем осмотрел два оставшихся модуля в этой спице один из них как я и предполагал был ангаром именно здесь осела вся команда май Обустроили себе нечто вроде общаги. Благо, всевозможных мелких отсеков подсобок, мастерских и прочих помещений имелось предостаточно. Однако к моему огромному огорчению, в ангаре не имелось ни одного корабля или спассбота. Второй же модуль, который я называл сплющенным, являл собой отсек гибернации. Едва я переступил порог, сразу вынужден был замерить Модуль был просто огромен. И здесь длинными рядами стояли капсулы гибернации со спящими людьми внутри. Сюрреалистическое зрелище, словно из фильма ужасов или какой-нибудь антиутопии. На ум тут же пришли кадры из Матрицы, где были поля машин, а на них выращивали людей. Здесь было нечто похожее. Капсул было огромное множество, сотни, если я правильно все понял, таких отсеков на волне три имелось, еще пять. Во всяком случае, согласно чертежам. Судя по ним же, на оси должно было быть подключено два десятка спиц с дюжиной модулей на каждой. Однако, когда я был снаружи, когда летел к станции, спиц, как и модулей на них было куда меньше. Куда же они делись? Нет, я помню, обнаруженное нами поле обломков. Там хватало и останков модулей, и капсул с телами внутри, и самих тел. Неужели все пропавшие модули и спицы там? Естественно, на этот вопрос мне никто не ответил. Я надеялся узнать на него ответ в будущем, добравшись до мостика или встретил кого-то из офицеров третьей волны. Если хоть один из них остался жив, Наш мозговой штурм продолжался целых три часа, и за это время наконец начали появляться первые варианты наших последующих действий. К сожалению, после обсуждения все предложенное было откинуто, либо слишком рискованно, либо попросту неосуществимо. Значит, смотрите, заговорил Дэвид. Если мы не имеем возможности попасть на мостик, то можем попытаться проникнуть в одну из спиц. Он ткнул пальцем в экран, приблизив изображение. Вот, например, в этой есть резервный узел связи. Можем попытаться добраться туда и использовать его. Быть может, сумеем связаться со второй волной. А как мы туда доберемся, Дэвид? спросила Майя. Для этого снова таки нужно идти через ось. Да, но в сторону хвоста. Думаешь, монстры стерегут только вход в шар? усмехнулась она. Шар, как я уже говорил, являлся сердцем всей станции. Именно там были расположены основные системы корабля и органы управления. Все, что имелось в шаре, дублировалось в оси или в спицах, но именно в шаре все необходимое имелось под рукой. Только попасть туда было делом нереальным. Если верить словам моих новых знакомых, на подходе к шару в оси Все кишмя кишело монстрами и если честно ставить их слова под сомнение у меня не было причин Ну а раз монстры Васи то не везде, а не в отдельной ее части через ось не пойдем», — заявил я это верная смерть будь у нас вооружение и скафандры их точно нет нет мрачно покачал головой Эйден Черт подери, Один из последних приказов офицеров станции уничтожить скафандры. На кой черт это было делать, я без понятия. Но Эйден, будь он не ладен, вместе со своими уже почившими коллегами, приказ выполнил. Оговорился он наконец и насчет ангара. Все летающее, что там имелось, покинуло его. Офицеры удаленно вывели из станции все корабли и уничтожили их что за уроды. Хотя чего я их ругаю. Этот чертов протокол чистилище подразумевал исключить любую возможность зараженных покинуть станцию, как в корабле, так и в скафандре. Так что технически все сделано правильно. Монстры не смогут вырваться отсюда, да только живые и здоровые люди тоже. Черт. Был бы скафандр, найти решение проблемы не составило бы труда. Покинуть станцию, выйти в открытый космос и затем по корпусу добраться до входа в нужную нам спицу. Я уже раз пять пожалел о том, что попав на станцию напялил тот скаф, что был в шлюзе, не догадался взять с собой еще один или пару. Сейчас они были бы как нельзя, кстати. Но кто знал, что со скафами будет такая проблема. Да и опять же, как бы я их тащил. К слову, как я понял, СБ получила указание избавиться от всех скафов. Так почему же там в том шлюзе, они были? Ответ, как мне кажется, очевиден. Тот, кто должен был их уничтожить, попросту не добрался до шлюза, или же его сожрали твари, или напоролся на техников. Да мало ли чего могло случиться. Главное, там все было на месте, и раз там скафы имелись, значит, наверняка где-то на станции должны остаться еще. А быть может, и вовсе найдется целый корабль, которым мы сможем воспользоваться. Только как до него добраться? И ведь тот единственный скаф, что я напялил на себя, умудрился порвать. Может, попробовать починить его? Ну да, конечно. Это тебе не камеру от велосипедного колеса заклеить. В конце концов, ведь лететь можно не только в скафе или в корабле. Есть идея, заявил я. Все тут же подняли головы и устремили взгляды на меня. Ну, самым нетерпеливым оказался Дон, который таки присоединился к обсуждению, забыв о своих обидах. Говори уже. И я изложил свой план. Далее пошли споры, крики. Однако спустя какое-то время большинство согласились, что моя идея пока что единственная реальная, имеющая хоть какие-то шансы на успех. И мы начали действовать. вместе со мной должны были отправиться Майя, Дон Сергеич и Мичел. Я бы предпочел взять и больше людей, да только никак не получалось. Все мы вышли в спицу и спустились в миниатюрный ОЦМ, тот самый модуль, который был подсоединен к полу спицы. Идея же моя заключалась в том, чтобы, находясь в модуле, отстыковаться от станции, развернуться и пристыковаться к соседней спице. Именно там, по нашему общему мнению, должен был находиться запасной модуль связи. Попробуем с его помощью связаться с ранчо. Надеждно на это, конечно, мало, но шансы есть. Во всяком случае, в соседней спице вполне возможно мы сможем разжиться оружием, или хотя бы скафандрами или встретить других людей, объединившись с которыми сможем придумать новый план. Моя идея с модулем пришлась по вкусу пилотам, однако многие, не совсем понимая физику процесса, были уверены, что нам конец. Мол корабль ведь летит, значит модуль, отсоединившись от станции, тут же начнет терять скорость, и мы попросту потеряемся в космосе. Вот только космический корабль это не кабриолет, летящий по трассе. Да и модуль это не шарфик, который ветер случайно вырвал из рук, и он моментально улетел назад. Я привел весьма простой пример. Когда к международной станции на орбите Земли подлетает корабль, они оба недвижимы относительно друг к другу. Однако оба продолжают движение по орбите, причем с немаленькой скоростью. Просто скорости их синхронизированы, и за счет этого они недвижимы по отношению друг к другу. Да, понимаю, не каждый это поймет, но суть я смог донести. Те же, кто не понял столь простого объясняющего мною задумку примера, предпочли промолчать, чтобы не выглядеть глупо на фоне тех, кто все же допер, что я имею в виду. Так что теперь все мы, собравшиеся в рейд, забрались в модуль, в котором и без того было жутко тесно, а теперь и подавно. После чего Митчелл, являющийся лучшим из всех присутствующих пилотом, приступил к делу. Вообще крайне хорошо, что в модулях третьей волны догадались сделать дублирующее управление модулем и внутри него, а не только снаружи, как это было в нашем случае у второй волны. Был бы это ОЦМ старого образца, ни хрена бы не получилось. А так ОЦМ отстыковался от спицы, мечил выждав всего несколько секунд, принялся его разворачивать. Все мы молча наблюдали за его действиями, хотя меня так и подмывало начать ему подсказывать. Но какого черта так рано начал поворот? Он ведь может зацепить корпус станции и тогда. Однако все пока шло хорошо. Мичел действительно оказался отличным пилотом, прекрасно ориентирующимся в пространстве и чувствующим габариты модуля. Он развернул его просто филигранно. Расстояние между ОЦМ и корпусом станции составляло, судя по показаниям прибора, всего несколько сантиметров. Рискованно, как по мне, но зато столь ранний поворот позволил не только развернуть модуль в нужную нам сторону, но еще и стабилизировать его, направить точно на стыковочный шлюз соседней Спицы. Мичёл её модуль очень аккуратно, стараясь вообще не задействовать маневровые. Стоит признать, что глазомер у него идеальный. Он сразу смог так навестись, что никакие поправки по ходу дела вносить не пришлось. Лететь нам пришлось целый час, хотя расстояние между спицами было просто смешным сотни полторы метров. Мы сидели в абсолютной тишине. Слышно было лишь наше дыхание, никто не проронил ни слова, словно боясь этим что-то нарушить, сглазить, запороть. Даже Дон, который, как мне показалось, просто физически не умел молчать, в этот раз проявлял прямо-таки героическую стойкость. Наш модуль приближался к соседней спице. «Еще немного, и мы будем на месте. Сегодня несколько метров и мы сможем пристыковаться.